Правда заключалась в том, что драконы были сильны. И их слуги, кваготы, были слабыми. Для драконов кваготы были не более чем неприкосновенным запасом или же удобными пешками. Йозу однажды встречал драконов в присутствии повелителя кланов. И это было впечатление, которое он получил после того, как услышал могучий голос, который исходил из массивной челюсти. Он также был шокирован видом кланяющегося перед Драконами Повелителя. Он не хотел, чтобы Великий Герой так себя вел. Но Йозу не был глуп. Он очень хорошо понимал разницу в силе между Драконами и Кваготами. Но даже так, он не мог позволить Драконам относиться к ним как к идиотам. «Пока мы ничего не можем поделать, если мы выступим против Дракона Лорда, то раса Кваготов очень сильно пострадает, даже если мы и победим». Но когда-нибудь он не был единственным, кто хранил это желание в своем сердце. Все кваготы, которые встречались с драконами. Другими словами, весь высший состав кваготов пылал таким же желанием. Начнем с того, что им нужно было найти способ, чтобы стать невосприимчивыми к замораживающему дыханию. Если кваготы не предпримут каких-нибудь мер, они понесут ужасные потери. Поиск этого пути потребует много времени». Йозу смел мрачные эмоции. Прямо сейчас он должен был уничтожить варфов. И это еще не было сделано. Было бы глупо позволить беспокойству о будущем повлиять на его возможные действия в настоящем. Йозу вызвал своих подчиненных. «Эй, разрушьте крепость, а затем посмотрите, сможем ли мы расширить туннель, чтобы в него поместилось побольше воинов. Нам нужно подготовить как можно больше воинов, прежде чем основные силы...» Неожиданно уши Йозу приподнялись. Ему показалось, что услышал откуда-то крик. Нет, это был не крик. Это был шум, в котором чувствовалась угроза от какого-то монстра. Проблема подземелий заключалась в том, что было трудно определить, откуда доносится шум. Но в этот раз он понял это мгновенно. Это потому, что он увидел кваготов из штурмовой группы, которые бежали от крепости вопя от ужаса. Кваготы, находившиеся рядом с Йозу, начали шумно переговариваться. Учитывая состояние кваготов, которые вернулись, было совершенно ясно, что они были напуганы и растеряны настолько, что даже пихали своих приятелей в спины, и последний сорвался в великий разлом. «Что случилось? Есть что-нибудь срочное?» Один из подчиненных Йозу ответил. «Мы не уверены. Может, дварфы контратаковали?» «Это невозможно». Контрудар Дварфов был вполне ожидаем. Это не заставило бы штурмовые отряды бежать. Возможно, это какая-то особая атака. Когда-то Йозу слышал, что кипящее масло вызывает невыносимую боль. Собери бойцов и выясни, что происходит. Если это контратака Дварфов, продолжайте наступление. Мы не должны позволить им отбить форт назад. Подчиненные Йозу сформировали группу по его указаниям, после чего стали переходить мост. В то же время крики продолжались и штурмовый отряд продолжал бегство. Отчего они убегают? Было ли это результаты мистической силы, называемой магией? Пока Йозу размышлял над причиной, несколько силуэтов возникли у двери форта. Это были большие, темные, нечто. Что? Что они такое? Гигантские дворфы! Дварфы повелители! Йозу никогда раньше не видел таких созданий. Хоть он и знал, что дварфы используют броню как часть своего снаряжения, и это броня, закрывающая все тело, но то, что он увидел сейчас, совершенно отличается от того, что он видел прежде. В своей правой руке они несли внушительные мечи с волнистым лезвием, в то же время в левой были массивные щиты. Учитывая, что повелитель кланов внешне немного отличался от обычных кваготов, повелители дварфов, вероятно, выглядят иначе, чем обычные дварфы. Йозу не знал настоящей природы созданий, которые стояли у входа в форт, как статуи Нио. Тем не менее, его звериные инстинкты говорили ему, что они были опасными сущностями. Статуи Нио. Статуи защитники храма, созданные по образу светлых Он также понял, почему штурмовый отряд со всех ног бежал от этих монстров. Его подчиненные застыли вокруг него в шоке, ровно как и он. Единственными, кто двигался, были кваготы, бегущие с форта. Они не оглядывались, все их силы были направлены на пересечение подвесного моста. Черные доспехи взревели. Даже на таком расстоянии их рев прорвался сквозь воздух и заставил его шерсть стать дыбом. Внутренности йозу сжались и похолодели. Чувство было такое, будто рев дракона прошел сквозь все его тело. Словно по команде он увидел кваготов, медленно появляющихся позади черных доспехов. Им удалось уйти? Или они предали нас? Нет, это не... Глаза Йозу расширились. Один из кваготов, которых он видел, был без головы. Он прищурился и увидел, что некоторые кваготы волокли за собой свои внутренности, в то время как другие тащились в бесконтрольной манере, левая и правая половина их тел двигались не в попад, как если бы они были разрублены пополам. Существа, которые двигались даже тогда, когда они не были живы, являлись... Магия. Магия, которая контролирует мертвых. «Это секретное оружие дварфов?» Оизу согласился со сказанным его подчиненным. «У них оказался еще один туз в рукаве, кроме оружия, зачарованного молнией». «Это големы?» Поговаривали, что когда дракон захватил королевский дворец, Он дрался с монстрами, которых так называли. Но они были похожи на бронированные статуи. Дварфы вызвали големов? Йозу покачал головой на вопрос своего подчиненного. Нет, големы – монстры. Вероятно, дварфы их призвали. Как Никус, которого мы приручили тогда? Никсом назывались магические звери. Их самцы составляли в длину 3,5 метра и весили 1200 кг. Они были лохматые, четвероногие и травоядные, которые могли бы выжить, подпитаясь всего лишь небольшим количеством водорослей. Они были достаточно крепкими, чтобы выжить в сильных снегопадах, и многие монстры в израильских горах ими питались. В любом случае, неизвестно, насколько хорошо эти черные големы могут сражаться. Но учитывая бегущих кваготов и поредевшие штурмовые группы, нет, холодный пот и мурашки по коже – Уже достаточно, говорили Йозу. Убить их будет непросто. Но, к счастью, они только наблюдали за ними издалека и не пытались пересечь мост. «Они? Кажется, они хотят отбить крепость». «Да, так и есть. Снова в атаку, пока они остановились. В это время мы приготовимся и...» «Они начали двигаться!» Черные доспехи начали бежать, двигаясь к подвесному мосту. «Кто это был? Кто сказал, что они хотят вернуть только крепость?» «Командир, сейчас не время для этого, что нам делать?» Квагот Йозу обнажил свои когти и приготовился к бою. Существа в черных доспехах подняли свои щиты и, расшвыривая кваготов, проходили сквозь их строй. Посланные вперед с подавляющей силой множество кваготов упали с моста. Напор существ в темных доспехах не прекращался. Хотя их движения замедлились, они продолжали свое движение вперед с поднятыми щитами, подобно непреодолимой стене». Если так продолжится, то скоро они пересекут мост и доберутся до этого места. А после, когда это произойдет, что случится? Понимая смертельную опасность, Йозу закричал. «Режьте! Режьте мост!» Если они разрушат мост, то главные силы будут иметь возможность зайти с флангов, но при этом они затратят больше времени, а гномы за это время усилят свои оборонительные позиции. Таким образом, попытка захватить крепость с первого раза может считаться проваленной. После потери войск и ресурсов, затраченных на эту операцию, за эту неудачу простым выговором он не отделается. Тем не менее, все меркнет по сравнению с опасностью, если эти существа в черных доспехах переберутся через мост. Если они достигнут этого места, то все здесь погибнут. Существа в черной броне были именно такими существами. «Разве я не говорил вам перерезать мост?» Кваготам ничего не оставалось, как наблюдать за тем, как черные доспехи крушат их войска своей невообразимой мощью. Со вторым криком им, наконец, удалось начать двигаться. Однако уже практически все кваготы, присланные из тыла, были сброшены в пропасть. И лишь несколько кваготов оставалось на мосту перед черными доспехами. Все эти кваготы отчаянно грызли и царапали стальные тросы подвесного моста. «Прикажите одному из штурмовых отрядов сорвать их наступление!» Услышать приказ остановить големов сразу после приказа разрушить мост ничем не отличалось от самоубийственной миссии, но даже так отряд самоубийств сразу собрался и храбро двинулся вперед.